11. Поднимаясь по лестнице отеля, Фонтен внезапно вновь почувствовал себя старым. Настроение изменилось, как меняются деревенские площади. Их ненадолго преображает праздник, но едва он закончится и на землю упадут последние ракеты фейерверка, они опять становятся бедными и угрюмыми, сваляющимися на земле каркасами догоревших огненных шутих. Он чувствовал унижение, стыд и ярость, «Та же фраза», — думал он, и сказанная тем же тоном. «Актриса». Он сел в кресло спиной к двери с мыслью. «Все кончено. Как я мог поверить в эту нелепую мечту? Какое тщеславие!» Затем он сказал себе, «Ладно, все к лучшему. Я смогу ее забыть и с чистой совестью вернуться к Полине. Она моя единственная радость. Человеку отпущено определенное количество нежности, а я расходовал ее впустую». Впервые с момента своего приезда сюда он заметил, как уродлива эта гостиная. Уродливая мебель, деревянные каркасы с обивкой цвета хаки, уродливые гравюры, лубочные картинки с пошлыми сюжетами. До сих пор он этого не замечал. Любовь, думал он, освещает все своим собственным светом, как вермеер озаряет поэзией своих служанок. Удаляется художник, и вместе с ним уходит любовь. Служанка Вновь становится служанкой. Рай — гостиничным номером. А Долорес Гарсия — обычной кокеткой. Он горестно вздохнул, затем гневно ударил кулаком по ручке кресла. Как странно чувствовать такую острую ревность, когда юность уже прошла. Сопротивляться невозможно, это сладостная мука одержимого. Он тщетно пытался читать. «Актриса, актриса!» — повторял он. Наконец раздался знакомый стук в дверь, он не ответил. Потом он услышал, как скрипнула дверь, но не обернулся. «Тесоро», — произнес голос Лолиты. «Я зашла к себе, и вот я готова. Пойдем ужинать к Доне Марине?» «Как хочешь», — устало ответил он. «Я не голоден». «Что с тобой, Гийом? Ты болен?» «Болен? Нет. Мне все надоело. Жизнь, ты, все». «Я? Ты с ума сошел, Гийом?» Она закрыла дверь, обошла кресло вокруг, села возле ног фонтана и попыталась взять его за руки, но он их отнял. «Да что с тобой, Гием? Это потому, что я не пошла на твою лекцию? Но любовь моя, я ведь ее уже слышала в Лиме, я просто подумала...» «При чем здесь лекция?» — трагическим тоном произнес он. «Но тогда в чем дело? Моя совесть чиста, мне не в чем себя упрекнуть». Он пожал плечами. «В самом деле...» «А что ты делала с тех пор, как мы расстались?» «Безобразничала, Гийом. Ходила в клубный бассейн с Терезой и Кастилью. Только не изображая из себя, командора, любовь моя, тут нет ничего особенного. Я обожаю плавать, но вода была не очень теплая, и мы отправились в бар Гранады, чтобы выпить мартини и согреться немного, а еще подождать тебя. Потом ты развернулась домой. Все в высшей степени невинно и безобидно». «И...» «Также невинно было говорить, мне кажется, Педро Мария, я знаю тебя всю жизнь. В точности то же самое ты говорила и мне. И давно вы на «ты» с Барнабу. Сегодня утром ты увидела его первый раз в жизни». «Как ты его называешь?» «Но, бедный Гием, я же тебе уже говорила. По-испански мы сразу же переходим на «ты», и никакой это не признак близости». «И это правда. У меня было ощущение, что я давно его знаю. Я ведь читала его стихи. Я, знаю их наизусть, я играла в его пьесах. Это ведь никакая не связь. Но...» Поднимаясь, она произнесла грустно и покорно. «Так это все, Гийом? Я тебе больше не нужна. Мне уйти?» Он тоже встал, заставив себя улыбнуться. «Нет, я не буду таким суровым». Перед тем, как обречь себя на вечные муки ада, ты имеешь право на пару кусочков мяса с кровью и бутылку красного вина. Она взяла его за руку. Я не хочу ни мяса с кровью, ни красного вина. Я хочу твоей любви. Ты мне ее дашь? И поскольку он не ответил, она повторила. Гием, ты дашь мне свою любовь. Если нет, я ухожу. Ты сумасшедшая, сказал он. Ты ведь сама знаешь. Просто я ревную. «И мне это нравится», — ответила она. «Если бы ты не ревновал, ты не был бы влюблен». «Сой, Филип, я счастлива». Отправляясь в ресторан, они снова были добрыми друзьями, и каблучки Лолиты весело стучали по кремнистым тротуарам богаты. Донья Марина радушно приняла их. Когда Долорес выпила свою бутылку вина и выкурила целую пачку сигарет, она стала грустно каяться. «Гийом», — серьезно произнесла она, — «Ты сейчас принял мое объяснение, но это все неправда. Я действительно кокетничала с Кастилью». «Ты всегда кокетничаешь», — сказал он. «В этом нет ничего плохого, это обычная форма вежливости». Но ей необходимо было исповедаться. «Не будь таким снисходительным гием. Я не просто кокетка, я скверная, порочная. Я могу насмехаться над людьми, которые меня любят, и пытаться сделать им больно. Да, даже тебе». «И это не моя вина, просто со мной в жизни так плохо обращались. Мой первый мужчина был страшный эгоист. Муж, которого я хотела полюбить, меня развратил. И я стала жестокой. Ты был со мной таким нежным и ласковым. А я предала тебя, о, только в мыслях, но все равно это ужасно». Он вновь начал тревожиться. «Что же ты сказала этому мужчине? И почему ты кокетка? Это так прекрасно, единственное в своем роде чувство». В этот момент в ней словно произошел резкий надлом. С едкой иронии она передразнила его. «Это так прекрасно! Единственное в своем роде чувство. Ты хочешь, чтобы я была чистой? Ты хочешь, чтобы я была целомудренной? Ты хочешь, чтобы я была белоснежной? Так? Да? А мне бы очень хотелось увидеть... Буэнобре! Добрый человек! Письма, которые ты сейчас пишешь своей жене... «Ты, конечно, уверяешь ее в своей любви, пишешь, как тебе не терпится ее увидеть. Ты ничего не пишешь про опасную переколу, кокетливую и лживую, с которой сейчас проводишь дни и ночи. Но так по какому праву ты проповедуешь верность и преданность?» Фонтен с восхищением выслушал ее великолепную тираду и в очередной раз подумал, какая великая актриса». Он не мог знать наверняка, что именно она сказала Кастилью, что она обещала, возможно, этому мужчине, но сейчас, в эту самую минуту, она, близкая, плачущая, казалась ему такой прекрасной, что желание было гораздо сильнее, чем гнев. Он подумал, что уже поздно, а они теряют драгоценное время. «Ты зайдешь на минутку ко мне?» — спросил он. В глазах Лолиты, затуманенных слезами, промелькнуло торжество. «Закажи мне еще ликера» попросила она. «И мы пойдем».